Форма языческого брака Это юридическое разложение родового союза делало возможным взаимное сближение родов, одним из средств которого служил брак. Начальная летопись отметила, хотя не совсем полно и отчетливо моменты этого сближения, отразившиеся на формах брака и имевшие некоторую связь с ходом того же расселения. Первоначальные однодворки Сложные семьи ближайших родственников, которыми размещались восточные славяне, с течением времени разрастались в родственные селения, помнившие о своем общем происхождении, память о котором сохранялась в отческих названиях таких сел Житчичи, Мирятичи, Дедичи, Дедогостичи. Для таких сел, состоявших из одних родственников, важным делом было добывание невест. При господстве многоженство своих не доставало, а чужих не уступала их родня добровольно и даром. Отсюда необходимость похищений. Они совершались по летписи «на игрищах межу селы», «на религиозных праздниках в честь общих не родовых богов у воды» у священных источников или на берегах рек и озер, куда собирались обыватели и обывательницы разных сел. Начальная летопись изображает различные формы брака, как разные степени людскости, культурности русско-славянских племен. В этом отношении она ставит все племена на низшую ступень сравнительно с полянами. Описывая языческие обычаи родимичей, вятичей, северян, Кривичей. Она замечает, что на тех бесовских игрищах умыках у жены себе, с нею же кто свящашеся. Умычка и была в глазах древнего водописателя низшей формой брака, даже его отрицанием. Братцы не бываху у них, а только умычки. известная игра сельской молодежи обоего пола в горелки, поздний остаток этих дохристианских брачных умычек. Вражда между родами, вызывавшейся умычкою чужеродных невест, устранялась веном, отступным выкупом похищенной невесты у ее родственников. С течением времени вено превратилось в прямую продажу невесты жениху ее родственниками по взаимному соглашению родни обеих сторон. Акт насилия заменялся сделкою с обрядом мирного хождения зятя, жениха, по невесту, которые тоже, как видно, сопровождалось уплатой вена.